Глава 20. «Если покопать, ответ всегда найдется. проявил оптимизм Димон. Я встряхнулась. «Я хочу поговорить с Верой Кирилловной и Эстер». «Отличная идея», — кивнул Чеслов. «Можешь ехать». Я покосилась на часы. «Уже поздно, думаю. Морковкина, как и многие пожилые люди, любит лечь спать пораньше. Но я с ней свяжусь». Димон встал и пошел к двери. «Надо еще кое-что проверить». Следом за Коробковым поднялся Ярошенко. «Засиделся у вас, пора и чей знать». В ту же секунду у Чеслова зазвонили сразу два мобильных телефона, и начальник начал разговор, не имеющий никакого отношения к обсуждаемому делу. Мы с Леней выбрались в холл, попрощались и разошлись в разные стороны. Я села за свой стол и попыталась дозвониться до Веры Кирилловны. Мобильный ее сообщал об отключении от сети — а к домашнему аппарату дама не торопилась. Если учесть, что за окном сгустилась темнота и на улице бушует декабрьская метель, прибавить к погодным условиям поздний час, то станет понятно, что Вера Кирилловна небось приняла предписанные врачом таблетки и легла спать. Эстер Ротшильд тоже не откликнулась на вызов. Я зевнула и ойкнула. Зуб заболел немилосердно. «Эй, домой тебя подвезти?» — спросил, заглядывая в комнату, Димон. «Это по-настоящему христианский поступок», — обрадовалась я. «Он сильно улучшит твою карму и благотворно повлияет на энергию Чи, циркулирующую по организму». «Ци», — поправил коробок. «Ты спутала название». «Неважно», — отмахнулась я. «Главное для меня устроиться с комфортом и в тепле. Вот только слопаю таблеточку анальгина и в путь». «Болит зуб?» — с сочувствием спросил Димон. А щека больше не раздулась, дергает, созналась я. Лучше обратиться к дантисту, завел старую песню "Коробок". В одиннадцать вечера клиники давно закрыты. Нашла я аргумент против свидания с зубным врачом. Есть круглосуточная служба, упорствовал Хакер. Завтра я отправлюсь к Наталье Алексеевне в поликлинику, соврала я, выходя из кабинета. Надеюсь, мы быстро доедем. Ну и дорога. Вздохнул Коробков, притормаживая через час у тротуара. «Натяни капюшон и не беги. Сплошной гололед. Я со стоном вылезла из джипа и, осторожно ступая, побрела по улице. Роль Тани Михайловой несложная, в ней только два минуса, зато они очень жирные. Я временно не могу жить вместе с любимым мужем и вынуждена покидать теплую машину далеко от подъезда. Михайлову не должен подвозить мужчина. Если Егор Кириллович Бероев заподозрит, что Соня помогла его рабыне, кем бы та ни была, ей не поздоровится. Резкий порыв ветра бросил мне в лицо пригоршню мокрого снега. Я инстинктивно зажмурилась, сделала шаг, споткнулась и шлепнулась прямо у ступенек, ведущих в дом. Толстая длинная куртка смягчила удар, пятая точка не пострадала, но зуб почему-то заболел еще сильнее. Я оперлась рукой о тротуар, Поднялась, отряхнулась и увидела небольшую машинку с надписью «Интернет-магазин К», которая лихо притормозила в метре от меня. «Помочь?» — спросил парень, вылезший из малютки. «Спасибо, я уже справлюсь», — поблагодарила я. «Вы случайно не набор для самопломбирования зубов привезли?» Юноша вытянул вперед руку. «Экстрасенсы среди нас. Вы читаете мысли на расстоянии?» Я испытала соблазн прикинуться телепатом, но потом честно ответила. «Я заказывала на полночь доставку из вашей лавки». «Михайлова Татьяна?» — обрадовался парень. «Она самая!» — кивнула я. Курьер нырнул в багажник, вытащил коробку гигантского размера и пропыхтел. «Держите!» «Это точно для людей!» — усомнилась я. «По размеру набор больше подходит для бегемотов!» «Раз оплачено, распишитесь в квитанции и забирайте!» Заявил доставщик, протянул мне бумажку, получил мой автограф, без промедления сел за руль и умчался прочь. С большим трудом я доперла покупку в квартиру, хотела тихо затащить самопломбирователь в ванную и уронила его. Раздался грохот. Из комнаты не замедлила выскочить Зоя. «Что? Где? Когда?» Суматошно закудахтала она. «Чего ты купила? На распродаже взяла? Дай поглядеть! Шуба, дубленка? «Открывай скорей!» «Там ерунда», — попыталась я избавиться от любопытной бабы. «Подарок от коллег к Новому году. Не знаю содержимого». «Раскрывай!» — скомандовала Зоя. «Ща увидим!» «Вы способны противостоять товарному поезду, который мчится по рельсам, забыв про тормоза?» «Неси ножницы!» — азартно командовала Зоя. «На работе ничего хорошего не вручат, но все равно интересно». Около четверти часа понадобилось нам, чтобы развернуть каждую деталь. В наборе было несколько бутылок, банок и железок, упакованных в полиэтилен с наклейкой «Стерильно». Но основное место занимала эмалированная пятилитровая кастрюля. Именно из-за нее набор имел внушительные размеры и почти неподъемный вес. Зоя зачитала вслух приложенное руководство. Внимательно следуйте инструкции, и тогда ваши зубы обретут белый цвет, свежесть и вкус зимней мяты. Купив наш набор, вы сделали правильный выбор, и мы рады преподнести вам подарок. Замечательную емкость для приготовления всех блюд в кратчайшее время. Обратите внимание, что чудо-кастрюля обошлась вам по оптовой цене. Вы сэкономили много денег и помогли своему здоровью. Пломбируйте зубы, а потом используйте их для пережевывания пищи, сваренной в кастрюле нового поколения. Желаем вам счастья, успехов в личной жизни и бизнесе. Администрация мусоросжигательного завода города Бурбурульска Южно-Северной области. «Люблю подарки», — восхитилась Зоя. «Приятно получать их за даром». Я обозрела кастрюлищу родом из бурбурульского предприятия. До сей поры я наивно полагала, что мусоросжигательный завод называется так, потому что он сжигает мусор, но оказывается, там производят уродливые чаны с крышками. Готова поспорить на любую сумму, изделие бурбурульчан невозможно продать. Нынче люди стали капризными, хотят красивый дизайн, отменное качество, вот хозяева фабрики и вспомнили про старый трюк советских лет, так называемую нагрузку. Что это такое? «Сейчас попытаюсь объяснить. Хотите импортные сапоги? Тогда берите вместе с ними никому не нужные галуши 49-го размера. Хотите приобрести коробочку шоколадных конфет? Она попадет в ваши руки исключительно в компании с банкой консервов, рагу из хвостов и ушных раковин океанической рыбы. И не надо демонстрировать у прилавка излишнюю образованность», — заявляя продавщице. «Извините, я со школьной скамьи знаю, на голове у рыбы ничего нет». «О каких ушах здесь сказано?» «Если ты такой умный, то вали домой без конфета сорти». Нагрузка позволяла сбывать с рук залежалый, никому не нужный товар. Благодаря ей на плаву держались целые предприятия. Кстати, этот метод можно использовать и сейчас, чтобы помочь заводу вас. Собрались купить «Мерседес»? Получите его только в комплекте с «Жигулями». Отличный метод. Государству не понадобится вливать огромные суммы в убыточный автопром. И из никому не нужных легковушек можно сделать на даче инкубатор для цыплят или оригинальную беседку. «Чего только не придумают!» — восхищалась Зоя. «Отличная экономия! К врачу идти не надо. В очереди сидеть не придется. Денег не платить, подарок к навалу не переть. Тань, у меня в зубе дырка есть. Давай заделаем». «Набор придуман для самопломбирования», — попыталась я отвертеться от рули дантиста. «Так с помощником лучше», — азартно сказала Зоя. «Сначала ты мне, потом я тебе». «Где Карл с Кларой?» — мигом сменила я тему. «Пошли в консерваторию», — беззаботно пояснила Терешина. «Будут после часа ночи концерт длинный». Я поперхнулась, однако детки слишком быстро освоились в Москве. Всего несколько дней назад они боялись шаг ступить без маминого одобрения, а сегодня навешали Зое лапши на уши и умчались. «Карл ответственный, ему можно сестру доверить», — говорила Терешина. «Ну, начинай!» «Ладно», — сдалась я. «Садись у стола, направлю тебе в рот лампу. Где болит?» Зоя ткнула пальцем в зуб, расположенный в центре верхней челюсти. «Замолчи, я поняла». Не мешай, буду работать строго по инструкции. Итак, тщательно вымойте руки и шею. Интересно, чью шею имеют в виду? Твою или мою? Зоя не замедлила с ответом. Набор для самопломбирования, кто врачом выступает, тот и стерилизуется. Самопломбирование, повторила я. Значит, фигурант один. Шею надо мыть тебе, а руки мне. "Не", затрясла головой Зоя. "Всегда доктор моется". «Ты разве не болела? Никто пациента не чистит. Врач себя обихаживает». «Вообще-то терапевты сначала щупают и выслушивают человека, а уж потом моют руки», — вздохнула я. «У меня всегда возникает ощущение, что специалист боится запачкаться больного. Вот и соблюдает меры предосторожности. И бригады скорой помощи, сколько их не вызывало, никогда не идут в ванную». Мы немного поспорили, потом решили, что от соблюдения мер гигиены хуже не будет, и вымылись обе. «Наденьте слюнявчик», — перешла я к следующему пункту. «Вот здорово, у нас его нет». «Возьми полотенце», — предложила Зоя. «Ну ладно», — согласилась я и набросила на нее махровую ткань. «Убедитесь, что инструменты лежат в нужном порядке. Крючок, лопаточка, ёршик, штыбзик и мурзик». «Чего?» переспросила Зоя. «Крючок, лопаточка, ёршик, штыбзик и мурзик», повторила я. «Первые три приспособления я определила легко, но с двумя последними у меня проблема. Где штыбзик и какой из них мурзик?» «На вид абсолютно одинаковые палочки из пластмассы», протянула Зоя. «Фиг с ним, давай дальше». Я перевернула страницу. «Раскройте рот. А, -а, -а, а продемонстрировала готовность номер один гостя. а вставьте в отверстие расширитель имеющий вид кольца проверьте удобно ли вам озвучила я следующее указание схватила никелированную деталь и сунула в разверстую пасть терешиной но как не давит трясла головой зоя и и и я сочла издаваемые ею звуки за одобрение и обрадовалась идем по плану Изолируйте самопломбируемый зуб от остальных посредством ватных тампонов. Если комплект не предусматривает их, купите в аптеке. Э-э! Попыталась что-то сообщить Терешина, но я живо засунула ей в рот белые комки. Слава богу, бежать к провизору не пришлось. Мне достался полный набор. Воткните крючок в дупло и почистите стенки, объявила я. У-у-! замотала головой Зоя. Молчи! — приказала я и осторожно повозила железкой поверху зуба. «Больно?» — обрадовала меня пациентка. Я приободрилась. Процесс пошел как по маслу. Минут через десять, страшно гордая собой, я добралась до последней части инструкции. «Выньте фиксатор, не ешьте два часа». «Ну, это легко», — легкомысленно решила я и попыталась выполнить задание. Неожиданно на гладкой дороге самопломбирования возникли помехи. Никелированная железка не двигалась. «Открой рот пошире», — приказала я. «Не могу», — пояснила Зоя. «Постарайся, ну!» — не отставала я. Пациентка начала размахивать руками, сучить ногами, и в конце концов я смогла разобрать в ее мычании фразу «Язык не пускает». «Как это?» — удивилась я. «Ладно, сейчас справимся». Я взяла инструмент, то ли штыбзик, то ли мурзик, и осторожно запихнула его в рот терешиной. а — завопила подопытная. Только сейчас, пытаясь одной рукой отодвинуть слишком длинный язык Зои, а другой удерживая ее подбородок, я оценила интеллигентность и незлобивость замечательного врача Колесниковой, у которой все же изредка оказываюсь в кресле. Теперь я понимаю, сколько терпения нужно иметь, дабы не треснуть пациента по башке круглым зеркальцем на ручке, не навалиться ему коленом на живот, не рявкнуть на жалобно подвывающую в унисон сбор машины и клиентку, а быстро и тщательно делать свою работу, изредка ласково спрашивая. «Солнышко, вам не больно? Могу добавить анестезии». Правда, у Натальи Алексеевны есть медсестра, ампулы с заморозкой и огромный опыт работы. А я впервые орудую в чужом рту, и до сей поры не подозревала, как там темно и узко. Зубы натыканы слишком часто, а еще мешает язык. Я нажала на Мурзик, скользкий инструмент выпал из моих уставших пальцев. Зоя машинально сделала глотательное движение. «Стой!» — заорала я. Но поздно. Мурзик, а может, Штыбзик, исчез из вида. «Не шевелись!» — стараясь не упасть в обморок от страха, приказала я. «Все будет хорошо. Минуточку. Мне надо позвонить». Коробков отозвался немедленно. «Слушай», — зашептала я. «Зоя схорчила штыбзик. Кольцо не вынимается. Что делать?» «Тань, ты ела на ужин грибы?» — неожиданно спросил Димон. «Нет, даже чаю не попила. Сразу стали зубы пломбировать», — удивилась я. «При чем здесь грибы?» «Я думал, тебя глючит», — зафыркал Коробков. «Изъясняешься непонятно». «Зоя съела Мурзик!» – зашипела я. «Кошку? Зачем?» «Ну и дела!» – возмутился Димон. «Ненавижу тех, кто обижает животных». «Мурзик не кличка, а наименование инструмента! Хотя, возможно, это Штыбзик!» – чуть не заплакала я. «Штыбзик или Мурзик?» – попытался разобраться хакер. «Кто кого схамячил? Кто из них хороший, а кто гад?» «Они одинаковые!» – всхлипнула я. «Гладкие палочки. Пластиковые или эбонитовые. А может, железо такое черное. Называются по-разному, но похожи, как близнецы». «Сообразил», — обрадовался Димон, когда я в пятый раз повторила всю историю. От чего ты мне звонишь?» «Помоги». «Как?» «Ты все умеешь», — польстила я хакеру. «С компьютером — да», — уточнил Коробков. «Но в реальности не разбираюсь». «Если дать Зое в руки мышку, положить ей на колени клавиатуру, она ничем от компа отличаться не будет», — заныла я. «Ну, разве что не знает математику». «Немедленно обратись к врачу», — не пошел навстречу мне Димон. Я страшно обиделась. «Ладно, вот проглотишь ты в фитнесе гантель, попросишь помощи, я тоже скажу топай к доктору». Димон что-то забубнил, но я не расслышала его слов, из комнаты долетел короткий вопль и звон. Держа телефон около уха, я кинулась из кухни в спальню, нашла Зою с закрытым ртом, на полу кольцо-фиксатор. «Эй, эй!» – забился в ухе голос хакера. «Чего там?» «Извини за беспокойство!» – рявкнула я. «Сами справились!»